Глава 6 Девушки одинаково скривились от этого звука и притаились за самым дальним шкафом. Они яственно слышали шаги и даже сдерживали дыхание, чтобы не быть обнаруженными. «Дверь, дверь в секцию осталась открыта», – дошло до Эммы. Судя по взгляду Бет, та подумала о том же. Пространство осветил магический шар. Помещение было достаточно просторным, чтобы не выдать нарушительниц порядка или, по крайней мере, выдать не сразу. Однако ночной гость сразу пошёл в ту сторону, где лежал упавший фолиант. Эмма аккуратно выглянула из-за стеллажа, чтобы понять, кто их так напугал, но по одежде смогла лишь определить, что это мужчина. Он оказался повернут к ним спиной. «Ну, всё, выходите», — потребовал мейстер Агус. Эмма глянула на Бет, та замотала головой. «А я говорил», — снова сказал кто-то. Голос доносился с верхней полки того шкафа, возле которого они стояли. Эмма хотела фыркнуть, но побоялась выдать своё местонахождение. «Я считаю до пяти, не могу до десяти». Тихо завёл детскую считалочку преподаватель, при этом начав подкрадываться к студенткам. Он безошибочно шёл по их следам. Эмма не выдержала первой и вышла. «Доброй ночи». Попыталась она сделать вид, будто ничего особенного не произошло. «Мейстрес Снорн!» Он только чуть приподнял брови. «Почему я не удивлен? И что вам по ночам-то не спится да еще и в закрытой секции?» Элизабет поняла, что сопротивление бесполезно, и тоже вышла на свет. Мужчина на миг замер, оглядывая с ног до головы легкий ночной наряд девушки. «А я думала, преподаватели не остаются в поместье на ночь» кажется, она решила, что лучшая защита — это нападение. Густав Агус даже не сразу нашелся, что сказать. Непонятно было, его шокировало само появление здесь Элизабет или ее весьма экстравагантный для общественного места наряд. «У меня завтра выходной, мейстер Стейтон любезно предложил мне отдохнуть за городом и съездить на охоту». «Не знала, что мейстер Стейтон еще в состоянии охотиться», — добавила Эмма, видя, что их никто не собирается отчитывать за ночные похождения однако преподаватель словно пришёл в себя. «А вы что здесь делаете? Позвольте поинтересоваться». «Нам нужна ваша помощь!» Эмма расширенными глазами глянула на Элизабет, но ту было уже не остановить. Кажется, она решила, что если заговорить зубы преподавателю, он забудет о том, при каких обстоятельствах их обнаружил. «Эмму преследует загадочный хулиган. Мы лишь хотели найти подходящее заклинание защиты, чтобы поставить на её комнату». «А вы знаете, зачем мейстер Стейтон, перед тем, как открыть колледж, собрал все эти книги отдельно?» Вкратчиво поинтересовался следователь, приблизившись к мейстерс Берт. «Они опасны?» — уже не так уверенно предположила девушка. «Именно. И не только потому, что юные ведьмы могут навредить кому-то, а в первую очередь себе». Он смотрел на Элизабет сверху вниз, так близко, что ей пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть его глаза. «Этого больше не повторится», — попыталась Эмма улучшить ситуацию. «Можно мы пойдём?» «Э -э, нет — отвлёкся на неё Густав. «Выкладывайте, кто вас преследует». «Ну, не то чтобы преследует», — замялась Эмма, плотнее закутавшись в тёплый халат. «Кто-то пугает меня в моей комнате». «О, привет моему коллеге», — откликнулся голос с полки. «Конечно, она уже поняла, кто это говорит» но сперва игнорировала его, а теперь заинтересовалась. «Почему коллеги?» — посмотрела Эмма куда-то вверх. Она в первый раз в жизни решила ответить книге. «Да, именно так». Девушка уже сталкивалась с такими явлениями в городской библиотеке, когда с ней пытались говорить пыльные томики. Однако Эмма всегда старалась убеждать себя в том, что ей это только показалось. Именно об этом она чуть не сказала ректору, когда тот спрашивал её о необычных явлениях в жизни. «С кем вы говорите?» Не понял преподаватель. Элизабет тоже смотрела на неё с недоумением. Эмма вздохнула и объяснила. «С книгами». «О чём ты?» — не поняла подруга. «Иногда я слышу голоса книг. Я сама не знаю, как это объяснить». Пока Бет смотрела на неё широко раскрытыми глазами, мейстер Агус предложил. «Давайте всё же сначала перейдём в гостиную к очагу, и вы мне обо всём расскажете». Он видел, как Элизабет передёрнула плечами от холода. Эту часть библиотеки не отапливали, девушка в лёгкой ночной рубашке уже успела продрогнуть. Эмма, по крайней мере, была в халате, и то уже пальцы на руках и ногах заледенили. Следователь стянул с себя сюртук и повесил его на плечи Элизабет. Та благодарно на него взглянула, и компания направилась в гостиную. Но перед этим преподаватель снова запечатал комнату заклинанием. Когда студентки расположились на диване у камина, мейстер Агус подбросил несколько дров в ещё красные угли и раздул их до маленьких язычков пламени, которое старательно принялось облизывать новое топливо. «Итак...» Следователь сел напротив девушек. «Рассказывайте». И Эмма рассказала о вылетевших на неё книгах в первый день пребывания здесь, а потом о самовольной дверце шкафа. Преподаватель нахмурился, о чём-то думая. «Ну, и иногда я слышу шёпот книг», — решила добавить Эмма. «Как вы знаете, я работала в Центральной городской библиотеке», Там собраны тысячи томов, и некоторые из них со мной разговаривали. Маэстр Агус ещё больше озадачился. Расскажите подробнее, пожалуйста, какие это книги, о чём они вам говорят. Эмма уже была не рада, что начала эту тему. Вдруг он сочтёт её сумасшедшей. Но назад пути уже не было. Разные романы, повести, летописи, это не то, чтобы разговор, какой-то неразборчивый говор. Сперва меня это сильно пугало. Но если прислушаться, можно понять отдельные слова и фразы. Обычно они говорили о том, что находилось внутри них самих. То есть это не был диалог?» Эмма на несколько секунд задумалась. «Даже не знаю, как сказать. Я никогда не пыталась вступить с ними в беседу. Это всё слишком для меня. Я просто старалась не замечать того, что слышу». «Ничего себе!» Себе поднос нос шепнула Бет, но Эмма на неё даже не смотрела. Всё внимание она сосредоточила на следователе. Поможет ли он ей? «Я правильно понимаю, что это книги разных авторов, и они не относятся к магии?» «Да-да, так и есть. Хотя та книга, которая говорила со мной сегодня, явно магическая. Она ведь стоит в закрытой секции. В любом случае, они совершенно друг на друга не похожи, разве что размерами. Почему-то в древности так любили делать огромные фолианты». «Погодите». Мужчина о чём-то усиленно думал. Эмма буквально видела, как мыслительная деятельность отражалась на его лице.» «Хотите сказать, что с вами говорят только старые книги?» «Ну, по правде сказать, я раньше об этом не думала, но да». «То есть рукописные?» — уточнил преподаватель. «Кажется так», — подтвердила Эмма. «Печатных среди них не припомню, хотя сегодняшнюю я не открывала, наверняка сказать не могу». «Занятно», — сам себе пробурчал поднос нос собеседник. «Что именно?» Однако Густав молчал. Он продолжал о чём-то размышлять. «Мейстер Агус» — через несколько минут напомнило о том, что он здесь не один, Эмма. Наконец он посмотрел на неё так, будто в первый раз увидел. «И как давно вы разговариваете с книгами?» — уточнил он. «Несколько лет, с тех пор, как устроилась работать в библиотеку». «А сегодня она вам что сказала?» «Ну...» — Эмма замялась. «За минуту до вашего появления книга сказала, что кто-то идёт, и нам нужно прятаться». Густав снова надолго задумался. Он хмурился и барабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Не хочу вас пугать, Эмма, но мне кажется, защитное заклинание, за которым вы пожаловали в закрытую секцию, ничем вам не помогло бы». «О чем вы?» — вклинилась в беседу Элизабет. «Я думаю, с вами общаются призраки». Эмма недоверчиво посмотрела на преподавателя. Она никак не могла понять, говорит он правду или издевается над ней. Может, у него чувство юмора такое, своеобразное. Ну или нашёл способ отомстить ей за их первую встречу. Ух ты! восторженно протянула Бет. Теперь Эмма непонимающе посмотрела и на неё. Нашла повод для радости. Вы же сейчас это не всерьёз говорите? уточнила девушка у мастера Агуса. С чего вы это взяли? нахмурился он. Призраков не существует, пожала плечами Эмма. Я знал одного некроманта также серьёзно сказал преподаватель. Это, хотя и редкий дар, но встречается. «Насколько я знаю, некроманты лишь подчиняют своей воле мёртвые тела», снова вставила Элизабет. Следователь поднялся и принялся ходить взад и вперёд, подставляя огню то один бок, то другой. «И вы совершенно правы», — глянул он на студентку. «Однако не допускаете ли вы мысли, что если существуют те, кто может управлять мёртвыми телами, то есть и те, кто говорит с душами?» — Вы меня, конечно, простите, — поднялась Эмма, — но во всяких медиумов и подобных шарлатанов я не верю. — Дело ваше, — пожал плечами преподаватель. — Это же вам кто-то покоя не даёт. — Ладно, — Эмма снова села. — Если предположить, что я слышу призраки, то как мне сделать так, чтобы они со мной не разговаривали и вообще не вступали ни в какой контакт? Как же ей просто жилось всего чуть больше недели назад? Она и думать не думала ни о чём странном, необычном, загадочном и уж тем более потусторонним. Призраки. Придумает тоже. Для начала, думаю, вам нужно узнать у этого конкретного призрака, который всё время трогает дверцу шкафа, что ему нужно. Может, его проблема легко решаема, и он успокоится. Эмма не смогла сдержать смех, глядя на её реакцию, захохотала и Элизабет. «Девочки, тише, вы весь дом разбудите». Бет тут же стала серьёзной. Эмма тоже замолчала. «По-моему, это отличная идея», — вынесла вердикт Бет. При этом Эмме показалось, что мейстер Агус посмотрел на девушку с благодарностью. «Не знаю, я не уверена», — покачала головой Эмма. «И почему, если другие со мной говорят, этот просто двигает дверцу шкафа? Почему он молчит? Как вообще надо с ним разговаривать?» «Может, просто начать?» «Почему тогда он сам не начинает? Книга же сегодня мне что-то говорила. Может, это вообще один и тот же призрак?» «Не думаю». Густав присел на подлокотник кресла и стал разглядывать свои ногти. «Моя теория такова. Автор вкладывает душу в свою книгу, поэтому после смерти часть его сущности остается в написанных им строках». «Но почему тогда со мной говорят не все книги?» «Так не все авторы готовы расстаться с частью себя». Эмма закрыла лицо ладонями, а потом принялась медленно массировать виски. «Пойдемте спать. Я так утомилась, что никакой призрак мне сегодня не страшен». Часы пробили два раза. Девушки обе вздрогнули от этого звука. «Да, время уже позднее», — согласился Агус. «Я провожу вас к вашим комнатам». «Интересно», — думала Эмма, — «это он так проявляет заботу или следит за тем, чтобы они больше не шатались по поместью?» «Мейстер Агус», — посмотрела на него Эмма перед тем, как войти к себе. «Могу ли я попросить вас, чтобы этот разговор остался между нами?» «Мужчина лишь кивнул». Но почему-то она поверила в то, что он никому ни о чём не расскажет. Как бы ни была Эмма скептически настроена к тому, что говорил преподаватель, а семя его слов попало в благодатную почву. Не слишком ранним субботним утром Эмма надела одно из своих любимых шерстяных платьев небесного цвета, заплела волосы в две толстые косы и уже надевала пальто, чтобы идти пару миль к ближайшей остановке Омнибуса, который следует в город, когда в дверь без стука ворвалась Элизабет. «Ну что, ты готова?» — с порога спросила она. «К чему?» — не поняла Эмма. «Как к чему? Ехать в город? Ты же к родителям собиралась. Мой отец тоже вернулся и уже прислал за мной экипаж». Бет подхватила сумочку Эммы и, взяв ее под руку, вывела из комнаты. «У меня омнибус через 40 минут по расписанию». Элизабет скривилась. «Зачем тебе общественный транспорт?» Они вышли на крыльцо поместья, где красовалась запряжённая двумя белоснежными скакунами тёмно-синяя лакированная ландо с опущенной сейчас крышей, потому что день выдался солнечный и тёплый. Возница был облачён в синюю ливрею с белой лентой на груди. Он приветливо улыбнулся при виде Элизабет. «Мейстрес Берт?» — поклонился он и открыл перед ней дверь. «Питер, рада тебя видеть!» — улыбнулась она в ответ. «Мы сперва отвезём мейстрес Норн домой, а потом уж поедем к отцу». «Как скажете?» — кивнул кучер. «Бет, это очень неудобно», — попятилась Эмма, но была остановлена цепким захватом подруги. «Замолчи и садись, считай, что я тебя похитила!» Захохотала она и подпихнула девушку к экипажу. Эмма вздохнула, но подчинилась. Когда повозка тронулась, новоявленная студентка обернулась на поместье. С этого ракурса оно выглядело ещё более загадочным. Какие же тайны оно скрывает? Неужели в её комнате действительно живёт призрак? И самый главный вопрос — можно ли от него как-то избавиться? Элизабет о чём-то всё время рассказывала, радуясь хорошей погоде. Она подставляла нос солнцу, выглядывая из-под широкополой шерстяной шляпы, и довольно щурилась. Вскоре колёса застучали по мощёным городским улочкам, ведь поместье стояло совсем недалеко, примерно в получасе езды от столицы. Эмма назвала свой адрес, и экипаж двинулся по нужному маршруту. «Стой, Питер, остановись!» — вдруг закричала Элизабет. Кажется, от этого звука подпрыгнули не только вторая пассажирка и извозчик, но и лошади. «Что случилось?» — испуганно спросила ее сокурсница. «Ничего, просто я, кажется, нашла то, что нам нужно». «О чем это ты?» — Эмма непонимающе огляделась по сторонам. «Салон Мейстрес Мори», — гласила вывеска над дверью, прямо напротив которой они остановились. «Что мы здесь забыли?» Всё ещё не могла взять в толк девушка. «Ты что, не слышала о мейстре с море?» — удивилась подруга, потянув её к входу. «Ни слова. И пока ты мне не объяснишь, кто это, я никуда не пойду». Эмма сощурилась и демонстративно сложила руки на груди. Элизабет всплеснула руками. «Ну что за упрямица? Это же известная медиум. Она общается с духами и умеет входить в потусторонний мир». бэт ты издеваешься? Какой медиум?» «Ну и как хочешь», — надула губы девушка. «Тогда стой здесь, а я пойду и спрошу у нее, как тебе связаться с твоим призраком». Она рывком открыла дверь, которая отозвалась нежным звоном колокольчиков изнутри и скрылась в полутьме. Эмма осталась на улице, не меняя позы, но спустя полминуты раздраженно цикнула и кинулась вслед за Элизабет. В первые несколько секунд ничего не удавалось рассмотреть после солнечной улицы. Внутри царила полутьма. В нос ударил насыщенно сладкий аромат благовоний. Они буквально впивались в нос, от этого дурманящего запаха кружилась голова. бэт шепотом позвала Эмма. «Я здесь!» Так же тихо откликнулась сокурсница и протянула руку. Постепенно глаза привыкали к тусклому освещению. Эмма стала различать предметы мебели. Круглый стол с большим стеклянным шаром посреди, вокруг несколько мягких кресел. Окна завешены тяжелыми бархатными темно-бордовыми портьерами. Темно-красный толстый ковер лежал на полу, у стены стоял мягкий диван пурпурного цвета с терракотовыми декоративными подушками разных форм, которые лежали не только на диване и креслах, но и кое-где валялись на ковре. Кажется, мейстрес море неравнодушно к оттенкам красного. Стены украшали картины, но не с портретами людей, как это бывало обычно, а с какими-то абстрактными фигурами. Интерьер дополняли свечи, которые горели на основном круглом столе на маленьком столике у дивана и в нескольких высоких канделябрах, которые были расставлены по комнате. Эмма застыла. Пространство утопало в густых клубах дыма от благовоний, которые чадили тут же возле свечей. «Вы по записи?» — выплыла из коридора, ведущего, вероятно, в другое помещение, высокая худая женщина лет под шестьдесят. Наряд её был под стать всей комнате. Свободное платье, будто сшитое из нескольких, различных цветом и фасоном. На голове её красовалась челма, которая полностью закрывала волосы. Глаза медиум густо подвела чёрным. «Нет-нет!» — первая опомнилась Элизабет. «Мы хотели бы кое о чём у вас узнать, если вы сейчас свободны». В руках у женщины откуда-то появился связанный пучок травы. Она щелчком пальцев заставила его вспыхнуть, но тут же задула огонь. Веник стал дымить. Хозяйка медленно обошла посетительниц, обволакивая тех дымом. Эмма закашлялась. «Это белый шалфей. Очищает пространство», — пояснила она. «Я очень чувствительна к чужой энергетике. Итак, прошу, присаживайтесь». Она указала на кресло за столом и села сама. «Я... Мне кажется, я лучше пойду», — пролепетала Эмма и попятилась. Она всегда скептически относилась к таким вещам, а тут её будто носом тыкнули во что-то неправильное. Уже собиралась открыть дверь, чтобы сбежать, когда оказалась захвачена цепким взглядом выразительных глаз медиума. «Он лишь хочет о чём-то сказать, но ещё не понимает, как это сделать», — сказала она. «Что?» — замерла студентка. Её взгляд метнулся на Элизабет, та пожала плечами. «Сядьте!» Снова мягко предложила медиум. Эмма почти против воли подошла к столу и села. Ее движение повторила и Бет. «Просто наш дар притягивает потусторонних существ», объяснила женщина, глядя на Эмму, словно та пятилетний ребенок. «Наш дар?» Она чувствовала себя попугаем, который повторяет человеческую речь, но не понимает ее смысла. «Ну да, я сразу почувствовала в тебе тот же дар, что и у меня». «Ух ты!» — воскликнула Элизабет. Эмма даже не стала на нее смотреть. Уж слишком много необоснованных эмоций та выражала. «И как мне с ним связаться?» Решила все-таки перейти к делу Эмма. Пускай это все казалось ей странным и ненастоящим, но стоило хотя бы попытаться узнать больше, раз она все равно уже здесь. Я посоветовала бы спиритическую доску. Иногда, когда призрак еще совсем молодой, у него не хватает сил говорить по-другому. «А совсем молодой — это как?» «Ну, умер недавно. Пару дней, недель или месяцев, может быть», — задумалась Мейстрес Мори. «Разве в поместье кто-то умирал не так давно?» — повернулась Эмма к подруге. Та покачала головой. «Если и так, то мне об этом неизвестно». «Но как вы поняли, что мы пришли именно по этому вопросу?» — не унималась Эмма. «Неужели это Мори еще и мысли умеет читать? Так не бывает». «Всему, даже магическим способностям, есть предел». «По твоим глазам, девочка», — улыбнулась она. «Когда я начала их...» Мейстрес Мори подняла указательный палец вверх. «Слышать? Первое время выглядело такой же потерянной». Эмма положила локти на стол и спрятала лицо в ладони. «Я только хочу нормально спать», — устало пожаловалась она. «И не думать ни о каких призраках. «Сожалею, но тебе придётся научиться с этим жить. И первый шаг к этому — понимать, что они от тебя хотят». Она поднялась с места. «Я сейчас». Женщина скрылась в тёмном коридоре. «Ты что-нибудь понимаешь?» — шепнула Эмма, глядя на Элизабет. «Угу», — сказала она довольно. «То, что ты медиум». Девушка закатила глаза, но не успела ничего ответить, как перед ними снова возникла хозяйка салона. «Вот», — протянула она большой бумажный свёрток Эмми. Та приоткрыла краешек упаковки и поняла, что это спиритическая доска с буквами. «Попробуй сперва это». «Спасибо», — смутилась она. «Сколько я вам должна?» Мэйстрес Мори по-матерински улыбнулась. «Нисколько. Просто знай, что не все в этом мире пытаются тебя обмануть». Эмма даже смутилась. Откуда эта женщина узнала, что она так нелестно думала о ней? Они вышли на улицу, а Эмма все не могла перестать думать о том, что ей сказала мейстрес Мори. Все время, пока они ехали к ее дому, прижимала доску к себе. И даже не смогла как следует поблагодарить Элизабет за то, что та подвезла ее. Когда Ландо остановилась у ее двери, Эмма оставалась все такой же задумчивой. Подруга предпочла ее не трогать в таком состоянии, лишь бросила напоследок. Я заберу тебя завтра в два часа дня. Поедем обратно». «Ладно», — растерянно улыбнулась студентка, всё ещё пребывая в своих мыслях. «Спасибо». Эмма не знала, стоит ли говорить родным о том, что она не просто маг, а, возможно, слышит мёртвых. Это наверняка их обеспокоит. Но все её не слишком радужные мысли разом вылетели из головы, когда дверь ей открыл брат. «Энди!» — Эмма кинулась его обнимать. «Ты приехал!» «Ну, я ж не мог не поздравить тебя с тем, что ты теперь у нас тоже важная птица!» Засмеялся парнишка, сжимая сестру в объятиях. «А это у тебя что?» — заинтересовался он свёртком. «Да так, один проект по учёбе!» — отмахнулась Эмма, раздеваясь в прихожей. «А где мама и папа?» День пролетел совершенно незаметно. Эмма даже сама не поняла, насколько успела за неделю соскучиться по семье. Раньше она никогда с ними так надолго не разлучалась. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться. Подкрался воскресный полдень, а там оставалось всего ничего до приезда Элизабет, которая приехала за Эммой ровно в то время, как и обещала. «Ты уже опробовала доску?» Было первое, что произнесла сокурсница, увидев Эмму. «В моём доме нет призраков, хвала небесам!» Эмма устроилась всё в том же тёмно синем лакированном ландо «Но мы же сегодня попробуем!» Глаза девушки горели. Не знаю, может, у призрака будут дела поважнее, чем измываться надо мной. Я все же смею надеяться, что он выделит время для нас в своем призрачном расписании», засмеялась собеседница. Эмма ее энтузиазма по этому поводу не испытывала. Ей хотелось, чтобы потусторонний гость просто оставил ее в покое. Остаток дня и вечер студенткам пришлось провести в библиотеке, где собрались почти все остальные ведьмы. Эмма с удивлением отметила, что не она одна выглядит изможденной с темными кругами под глазами. Несколько ее одногруппниц тоже пребывали не в самом лучшем состоянии. Уж не мучает ли их ее призрак? Когда Бет отлучилась в уборную, Эмма пошла за очередным учебником, который стоял на дальнем стеллаже, а по дороге обратно присела рядом с Маривоан. Она внимательно что-то читала, но, когда рядом возникла Эмма, посмотрела на нее. «У тебя все в порядке?» «Да, что случилось?» — не поняла Мари. «Выглядишь уставшей», — пожала плечами новенькая. Её собеседница тихо засмеялась. «Наверное, это потому, что я устала?» «Плохо спишь по ночам?» — задала наводящий вопрос Эмма. Мари кивнула, но когда Эмма уже собиралась спросить про самовольно двигающиеся предметы, та выдала вполне обычное объяснение. «Какие-то сны тревожные уже несколько дней вижу. Пожалуй, нужно чуть больше отдыхать». «Спасибо, что беспокоишься», — улыбнулась она. «Ладно, если будет нужна помощь, обращайся». Тоже выдавила из себя улыбку Эмма и пошла на свое место. Когда все задания на понедельник оказались сделаны, большие часы пробили десять. У Эммы слипались глаза. Она теперь находилась в гостиной, потому что там, в отличие от библиотеки, стояли мягкие кресла. Студентка устроилась с учебником у самого очага, Остальные уже давно разошлись по комнатам, но новенькой нужно было догонять материал, пройденный без нее, поэтому она старалась прочитать и запомнить больше других. В дверях появилась Элизабет. В глазах ее горел энтузиазм. Еще до того, как она что-либо произнесла, Эмма знала, о чем пойдет речь, и ей эта тема не очень нравилась. «Ну что, пойдем?» заговорщически оглянулась Бет, выискивая лишние уши или глаза, но никого не обнаружив, заговорила свободнее. — Призрак ждёт? Он наверняка желает с нами пообщаться. — Бэт, — протянула девушка и демонстративно зевнула. — Давай завтра. В моей голове сейчас напихано столько информации, что она вот-вот лопнет, ещё призрака мне не хватало. Возмутительница спокойствия скрестила руки на груди. — Что ж, будь по-твоему, но потом не прибегай ко мне посреди ночи в комнату. Эмма покачала головой и улыбнулась. — Шантажистка! — театрально воскликнула она и поднялась. — Ладно, пойдём. Элизабет подпрыгнула, издав восторженный вопль. — Девочки, вы чего шумите на ночь глядя? — спросила София, появившись из тёмного коридора. Она была уже в халате, видно, пришла проверить, выключили ли студентки за собой свет. В гостиной пользовались не только магическими источниками света, но и электрическими. — Мы уже идём спать, госпожа Алмонд, — мило улыбнулась Бет. — Доброй вам ночи, — добавила Эмма, и студентки поспешили наверх. Они вошли в комнату. Пока бэт зажигала свечи, Эмма сорвала с доски обёртку. Обе устроились на кровати, скрестив ноги и наклонившись над доской с алфавитом. «Ну, и что нам теперь делать?» Почему-то шёпотом спросила Элизабет, не сводя взгляд с доски. «Взяться за указатель кончиками пальцев? Дух должен подталкивать нас к нужным ответам», вспомнила Эмма краткую инструкцию, которую положила мейстрес Мори вместе с доской. «Ладно» серьёзно сказала Элизабет и коснулась деревянного указателя, который лежал на доске. То же сделала и Эмма. «А как нам к нему обращаться?» Снова еле слышно прошептала Бет. Сокурсница пожала плечами. «Дух, ты здесь?» «Ты нас слышишь?» Решила начать хозяйка комнаты. Элизабет шумно вздохнула. Но кроме этого больше ничего не произошло. Они выждали минуту. «Дух, ты хочешь о чём-то со мной поговорить?» Не сдавалась Эмма. Но ответом ей послужила лишь тишина. «Может, нам нужно произнести какое-то заклинание призыва?» — предположила Элизабет. «Ты в своём уме? Я от него избавиться хочу, а не призвать?» «Ну, если ты хотела от него избавиться, он, кажется, ушёл». «Если бы. Может, занят чем-то?» «Ага, пугает других студенток. Видела, какие синяки под глазами у Мари?» Эмма кивнула. «Я даже сегодня с ней говорила на этот счёт. Она сказала, что ей просто снятся дурные сны». Девушки задали ещё несколько вопросов, но призрак не пожелал объявляться. В конце концов, стала зевать даже упрямая Элизабет. «Иди спать, завтра рано вставать». Эмма поднялась и принялась расплетать волосы. «Ты права, попробуем завтра». «Угу», — поддакнула хозяйка комнаты, только чтобы не спорить с подругой. По правде говоря, она надеялась, что призрак больше её не побеспокоит. Может, он уже прицепился к кому-то другому. Когда она заперла комнату за сокурсницей... Сразу сняла платье и надела ночную рубаху, вдохнув полной грудью, которую сейчас не стягивала тугое платье. Часы внизу пробили двенадцать раз. Ну вот, засиделись, снова не выспится. Будут они завтра с Мари соревноваться, у кого лицо бледнее и синяки под глазами выразительнее. От этой мысли Эмма не сдержала улыбку и, задув свечи, легла в кровать. Но выспаться ей было не суждено. Только Эмма стала погружаться в дрему, как ее выдернул из сна какой-то звук. Она сразу же проснулась, несколько секунд лежала неподвижно, глядя в темный потолок и пытаясь убедить себя, что ей все только показалось. Звук больше не повторился, но она уже не смогла бы успокоиться, поэтому чуть подрагивающими пальцами чиркнула спичкой и зажгла свечу. Тусклый огонек осветил помещение. Поднялась и обошла комнату. На первый взгляд все было как обычно даже дверца шкафа осталась заперта девушка в задумчивости поставила подсвечник на стол и бросила мимолетный взгляд на спиритическую доску на ней было что то не так эмма пригляделась конечно деревянный указатель исчез она опустилась со свечой на пол обнаружив пропавший предмет там вернула его на место прошептав ты здесь на этот раз волосы на руках все поднялись дыбом хотя в комнате было тепло Стрелка без какой-либо помощи со стороны студентки медленно поползла по доске, пока не остановилась на слове «да». Сердце бешено забилось. Она и не думала, что общение может реально произойти. Но вот он, здесь. Что спрашивать? Сразу десятки вопросов завертелись в голове. Но это все не то. Не с того нужно начинать знакомство. Сперва Эмма решила удостовериться, что это действительно то, о ком она думает, а не иное невидимое существо. «Ты призрак?» Она немного отодвинула стрелку от слова «да», чтобы понять ответ, если он снова будет положительным. Её гостю вовсе не требовалось, чтобы она помогала ему водить указатель по доске. Он сам с этим прекрасно справлялся. Но когда стрелка поползла от положительного ответа, Эмма напряглась. «Неужто это какой-то демон или что-то вроде того?» Однако стрелка двигалась от буквы к букве, пока девушка не прочла «не знаю». «К -к «Как это?» растерялась Эмма. «Кто же ты тогда?» И снова Стрелка повторила тот же путь и двинулась дальше, образуя слова «Ничего не помню». «Я могу как-то тебе помочь?» Указатель снова пришел в движение, без понятия. «Да, задачка». У нее в комнате находилось потустороннее существо с амнезией. Студентка села на стул и оперлась на одну ладонщикой Указатель снова ожил ты очень красивая. Это было так неожиданно, что Эмма стала оборачиваться по сторонам, пытаясь всё-таки понять, где находится ночной визитёр. Но, конечно, никого не обнаружила. "Спасибо", пробормотала она. "Ты помнишь, как тебя зовут?" "Нет", указало существо на ответ. "Это так странно. Может быть, Элизабет или мейстер Агуст помогут разгадать твою тайну", принялась вслух размышлять девушка. "Не надо. Не надо что?" не поняла она. «Не говори обо мне никому». «Но почему?» «Я не помню, но знаю, так надо». Это заставило Эмму еще больше задуматься. «Ладно, ты поэтому не выходил на связь, когда здесь была Бет?» «Да». «Но ты в этой комнате все время?» «Могу двигаться по поместью, но в этой комнате мне...» Стрелка замерла, так и не окончив предложение. «Что, что в этой комнате?» Не выдержала Эмма. «Нравится». Наконец появился ответ. «Интересно. Ему нравится, а ей приходится нервничать и терпеть всяческие неудобства. Естественно, об этом она вслух говорить не стала, боясь разозлить странную сущность. Расскажи мне, что первое ты помнишь. Возможно, это как-то прояснит ситуацию. Тебя. э э Совсем смутилась Эмма. «Я здесь только неделю живу. Не понимаю, как это может быть. Ты стояла у книжного шкафа. Я скинул книги» потому что ты мне не отвечала. Призрак говорил о себе в мужском роде, хотя бы это Эмма могла определить. Ты пытался со мной заговорить? Да. А до этого что-нибудь помнишь? Только темноту. Получается, ты появился здесь, когда пришла я? Попыталась подвести итог Эмма. Не уверен. Конечно, девушка понимала, что ее собеседник не слишком-то разговорчив, потому что выводить стрелкой буквы неудобно и достаточно медленно. Что это значит? Она хотела вытянуть из него еще хотя бы какую-то информацию. Я как будто спал и проснулся. — То есть я тебя разбудила? — Я так думаю. — Возможно, это из-за того, что я могу слышать мертвых. Так мне сказала медиум. Я сама не знаю. Тебя-то я не слышу. Хотя... Она замолчала, вспоминая кое-что. — Что? — на этот раз не выдержал призрачный собеседник. — Хотя один раз, мне кажется, ты назвал меня по имени. — Я постоянно зову тебя по имени. У тебя хорошее имя, мягкое. — приведение делает ей комплименты? Она постаралась скрыть смущение улыбкой. — Но как мне называть тебя? — поинтересовалась она. — А как тебе больше нравится? — Я... Студентка снова не нашла, что ответить. Не знаю, может... Её взгляд упал на учебник по основам магического целительства под редакцией Генри Форчестера. Она только сегодня принесла книгу из библиотеки, чтобы на досуге начать изучать. «Генри?» «Пойдет». Он ничего не сказал вслух, но девушка готова была поклясться, что слышала, будто призрак хмыкнул. Часы внизу пробили три раза. «Уже поздно. Ложись, завтра поговорим», — вывела стрелка на доске. «А ты?» Эмма поднялась, снова оглядываясь по сторонам, словно могла что-то разглядеть, кроме собственной тени а я схожу в библиотеку, чтобы тебя не смущать своим присутствием. Ты очень любезен, спасибо. Я постараюсь завтра что-нибудь узнать о тебе. Только не говори никому. Не знаю, почему ты этого так не хочешь, но не скажу. Доброй ночи, — попрощался загадочный гость. Доброй ночи. Эмма забралась в постель и почти по самые уши накрылась одеялом. После основ магической самообороны Мейстер Агус попросил Эмму остаться. Элизабет, как бы между прочим, тоже не собиралась покидать класс. Мужчина ухмыльнулся, опустив голову, но покинуть помещение её не попросил. «Как дела с вашим хулиганом?» — поинтересовался он, глядя на студентку. Девушка пожала плечами. Она не знала, что говорить, чтобы не выдать тайну. «Мы были у медиума, и она дала Эмме спиритическую доску», — не выдержала Бет, подойдя ближе к преподавателю. «Вот как?» — заинтересовался он. — И что же, вы уже успели её опробовать? — Ну, — отвела глаза Элизабет, — эксперимент прошёл не совсем удачно. — Отрицательный результат тоже результат, — чересчур оптимистично возразила на это Эмма. — Да, но мы так ничего и не узнали об этом призраке, — понурилась Бет. — Не расстраивайтесь, Элизабет, он ещё даст о себе знать, — положил ей на плечо ладонь мистер Агус. У той от этого жеста порозовели щёки бэт как-то неловко отстранилась от мужчины и встала ближе к сокурснице. «А моего мнения здесь никто спросить не хочет?» — подняла брови Эмма. «Простите», — смутился преподаватель. «Действительно, это же он вам жизнь портит». «Ну, не так уж и портит», — подумала студентка. После разговора с ночным гостем он уже не казался ей злостным хулиганом. Наоборот, вел себя очень учтиво и даже говорил ей комплименты. Но все же она дала слово ничего о нем не рассказывать. «Интересно, а он сейчас здесь?» Но вслух она произнесла совершенно другое. «Я предпочла бы, чтобы он больше не появлялся рядом со мной. Так спокойнее». «Да, вы, безусловно, правы». «Вы не возражаете, если мы пойдём?» Спросила Эмма. «Очень много заданий на завтра». Она не лукавила, ей предстояло прочитать ещё кучу материала. «Конечно, конечно!» Спохватился Мейстер Агус. «Ступайте». Как только они покинули класс, направляясь в библиотеку, Бет посмотрела на Эмму огромными серыми глазами. «Ты видела?» — шепнула она, когда они отошли на достаточное расстояние. «Видела что?» — уточнила подруга. «Он до меня дотронулся. Каков нахал, а?» «Нахал?» — хохотнула Эмма. «А как сама при нём в одной ночной рубашке щеголяла, так нормально было?» От этого лицо бэт покрылось бордовыми пятнами. «А что он по поместью ночами бродит?» — бросила она и отвернулась. Эмма уже не сдерживала смех. Да, ситуация та ещё. Но она искренне не видела в жесте преподавателя ничего предосудительного, о чём и сообщила Элизабет перед тем, как приняться за изучение книг. А за ужином всех студенток ожидал сюрприз. К ним спустился сам ректор. Они редко видели его. Принимать пищу он предпочитал один, да и по поместью ходил редко, всё больше отсиживаясь у себя в кабинете. Говорили, что где-то в подвале у него есть и большая лаборатория. Но девушек туда пока не приглашали, поэтому Эмма об этом и не думала. Мейстер Стейтон вошел перед началом трапезы и пожелал всем доброго вечера. Он выглядел отдохнувшим, его походка казалась легкой, он даже совсем забыл о трости, с которой видела его Эмма при их первой встрече. — Я хотел сообщить вам занятные вести, юный мейстерс. Сегодня мне пришло письмо из Министерства образования. Так как наш колледж новый... «Министр пожелал провести ежегодный осенний студенческий бал именно у нас. Через три недели мы будем принимать гостей из других магических колледжей». Эта новость была встречена несколькими восторженными вздохами и парочкой радостных восклицаний. Однако большинство студенток встретило вести спокойно. Зато жаркие разговоры начались, когда мейстер Стейтон покинул столовую. «Это отличный шанс присмотреть себе жениха с магическими способностями», услышала Эмма разговор соседок. Элизабет присоединилась к обсуждению новости, однако Эмму Бал мало волновал. Ее мысли были о том, что за весь день ей не удалось найти никакой полезной информации для призрака, а она так хотела бы ему помочь. Только Мари Вуан, как и Эмма, сидела в молчании. Однако она, кажется, не примкнула к обсуждению по другой причине. Она еле держала вилку. «Мари! Тихо позвала Эмма девушку, которая сегодня сидела напротив нее. Та подняла глаза с темными кругами под ними. «Ты точно в порядке?» Та выдавила из себя улыбку. «Да, я собираюсь прямо после ужина отправиться в постель. Денек выдался не из легких», — вздохнула она. Эмма покачала головой. У всех был такой день, однако остальные не выглядели настолько изможденными. Когда сокурсницы стали покидать столовую, Эмма тоже поднялась. Она хотела как-то ненавязчиво избавиться от общества Бет на сегодняшний вечер, надеясь подольше поговорить с загадочным существом. Может, ей удастся что-то выяснить о его происхождении. Однако так просто отделаться от подруги не получилось. Невзирая на робкие отговорки Эммы о том, что она хочет пораньше лечь спать, Бет вошла к ней в комнату и расположилась у спиритической доски. Пришлось еще около получаса изображать, что она пытается связаться с призраком, хотя тот ясно дал понять, что не собирается говорить при других людях. Наконец Бет зевнула, потянулась и пошла к себе, пообещав, что завтра вечером они попробуют связаться с потусторонним существом еще раз. Эмма не возражала. Она уже поняла, что спорить с этой светлой головой себе дороже. Лучше уж согласиться на все, что она хочет. Девушка не спешила переодеваться. Она теперь не знала, когда это делать безопасно, так, чтобы призрак не видел ее в ненадлежащем виде. Может, это странно, но она не хотела, чтобы он застал ее врасплох. Эмма заперла дверь, взяла доску и села с ней в кровать. «Генри!» – прошептала она. «Ты здесь?» Однако ответом ей послужила тишина. Эмма несколько раз повторила вопрос громче, однако никто не откликнулся. Она разочарованно откинулась на подушки. Почему он не отвечает? Но, как бы сильно она не расстроилась, всё же усталость брала своё. Она стала медленно засыпать. И уже на самом пороге между сном и явью услышала тихий голос. «Это правда?» «Что правда?» — сонно спросила она. «Ты хочешь, чтобы я больше не появлялся рядом с тобой?» Эмма резко подхватилась, сбросив с себя остатки сна. «Генри, я тебя слышу!» «Может, ей это приснилось? Больше никто ничего не говорил. Наверное, это уже был сон» однако она чувствовала, что должна объясниться с ним. Он действительно мог слышать ее слова днем, а потому не захотел больше навязываться. «Я сказала так, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Я на самом деле так вовсе не думаю. Я хочу с тобой поговорить». Студентка даже поднялась с кровати и оглядывалась по сторонам, пытаясь найти собеседника. По доске снова заскользил указатель, складывая буквы в слова. «Я подумал, что ты действительно не хочешь больше со мной общаться». «Нет, ну что ты! Я очень хочу тебе помочь, но, к сожалению, не нашла сегодня ничего полезного. Трудно узнать что-то, когда нельзя никому о тебе рассказывать». «Спасибо», — появился ответ. Эмма улыбнулась. «Да пока не за что. Но как я смогла тебя слышать?» Она задумалась, всё ещё оглядываясь по сторонам, ища глазами что-то необычное. «Ты так шею свернёшь. Я слева от тебя». «Знаешь, мне кажется, я знаю ответ. Оба раза я слышала тебя, когда находилась в состоянии полусна. Теперь она смотрела в ту сторону, куда ей указал собеседник. «Попробуем еще раз?» «Не знаю, смогу ли сейчас заснуть». На доске появились странные сочетания букв. Эмма не поняла их смысла. «Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Прости». «Это мягкое сонное заклинание помогает расслабиться, когда самому не получается». «Так ты маг?» «Не знаю». «Тогда откуда ты знаешь это заклинание?» «Возможно, маг я не помню». «Но заклинание помнишь?» «Ага». «На занятиях нам уже успели объяснить, насколько опасны могут быть незнакомые заклинания, и лучше не вкладывать в них силу, если не уверен, для чего оно». «Я уверен», — последовал ответ. «Не хочу тебя обидеть, Генри, но ты даже не помнишь, как тебя по-настоящему зовут, так как ты можешь помнить заклинание?» «Не знаю, но я уверен в нем». «А ты мне веришь?» Эмма вздохнула. «Ладно, давай попробуем. Только раз уж я собираюсь спать, нужно переодеться. Можешь выйти на пару минут? Пожалуйста». «Хорошо. Я буду за дверью. Хлопни в ладони, как будешь готова». Эмма как можно скорее стянула с себя платье, влезла в ночную сорочку и нырнула под одеяло, сразу после этого негромко хлопнув. «Ты здесь?» — уточнила она. «Да», — появилась на доске. «Повтори заклинание, только я не знаю, как его читать, мы еще не дошли до практики, а в магии я ничего не смыслю». «Расслабься, сделай глубокий вдох и выдох», появилась на доске. Эмма поступила ровно так, как сказал Генри. «Хорошо, теперь подумай о том, что хотела бы заснуть, и четко произнеси заклинание». Следом шел все тот же набор букв. Девушка подготовилась, взяла в постель автоматическое перо и клочок бумаги, переписала слова и прочитала вслух. Несколько минут ничего не происходило. «Кажется, не работает», — разочарованно вздохнула она и зевнула, только на секунду прикрыв глаза. «Да-да, совсем не сработало», — услышала она тихий смех. «Генри?» — прошептала она. «К вашим услугам, мейстр Снорн. Откуда ты знаешь мою фамилию?» Удивилась она, стараясь не просыпаться, но и не уходить глубоко в сон, чтобы не нарушить связь. Собеседник снова засмеялся. Теперь она точно слышала его голос на левой стороне кровати, потому что сама лежала на правой. Он не был похож на человеческий. Вернее, она не могла разобрать тембр. Он мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Она слышала слова, будто на границе шёпота и эхо. «Я много чего о тебе уже знаю, как и обо всех обитателях поместья». Только скучно, когда тебя никто не видит. Особенно по ночам, когда все спят. А тебе не нужно спать? Нет, по ночам я хожу в библиотеку. Кстати, это я предупредил Сфоклия, что к вам идет преподаватель. Кто такой Сфоклий? Монах, который писал книгу. Он привязан к ней. А книга стоит в библиотеке. Мы иногда с ним говорим по ночам, пока вы все спите. Она так много хотела спросить у Генри но чувствовала, как неумолимо погружается в настоящий сон. «Доброй ночи, Эмма!» — услышала она уже как будто издалека и ощутила легкое прикосновение к руке, прежде чем уйти в беспроглядную темноту. Весь следующий день Эмма была задумчива и неразговорчива. Даже Бет не могла вытянуть ее на беседу. Студентка слушала лекции и конспектировала их в тетради, однако это всё происходило как будто без её непосредственного участия. Мыслями она пребывала далеко. Пыталась понять, как же ей помочь Генри. Ещё несколько недель назад она и не думала, что может чем-то выделяться, а теперь мало того, что учится в первом и единственном колледже для женщин с магическими способностями, так ещё и завела знакомство с призраком, или кто он. А ещё она вчера сама использовала магию, под руководством Генри смогла погрузиться в сон. Как жаль, что состояние полубодрствования, когда она могла слышать голос потустороннего существа, так быстро перешло в глубокий сон. Зато хорошо выспалась. И, тем не менее, у неё осталось очень много вопросов. «Да что с тобой сегодня?» не выдержала после обеда Бет. Кажется, её невероятно раздражало, что Эмма не услышала ни слова из того, что она ей рассказывала, хотя и старательно поддакивала немного не впопад «Прости, что ты сказала?» Наконец вынырнула из размышлений мейстресс Норн. Элизабет только недовольно цикнула и закатила глаза. Они сидели в библиотеке и готовились к завтрашним занятиям. Близились первые зачёты и самостоятельные работы, которые нужно было сдать перед тем, как приступать к первым практическим. бэт снова начала что-то говорить, но осеклась на полуслове. К ним через весь зал шёл мейстр Агус, держа в руках несколько толстых книг. «Добрый день, мейстресс!» Поздоровался он, водрузив на стол увесистую стопку. «Добрый день, мэйстр Агус!» — кивнула Эмма. «У нас же сегодня не было с вами занятий!» — удивилась дочь советника. Мужчина присел рядом и оглянулся, убедившись, что их никто не слышит. «Я заехал к вам специально, чтобы дать это!» Он подвинул книги ближе к Эмме. Та взглянула на обложку, но ничего не смогла прочитать, буквы стерлись от давности. «Вы просили никому об этом не рассказывать. Я понимаю, дело чрезвычайно деликатного характера. Но я всё же поспрашивал кое-кого по этой теме». «Надеюсь, не мейстера Стейтона?» — всполошилась Эмма. Она не могла понять, почему, но очень не хотела, чтобы об этих странных способностях узнал ректор. Сперва она хотела сама во всём разобраться. «Хватит уже того, что в этом замешаны двое». «Нет», — покачал головой преподаватель. «Поверьте, я знаком со множеством других магов». Он улыбнулся и почему-то посмотрел при этом на Бет. Она опустила глаза. «Здесь собрана информация по всем потусторонним существам». «Вы хотите сказать, что их много?» «Ну...» — протянул мужчина. «Не хотел бы вас пугать. Большинство людей и магов никогда не сталкиваются ни с кем из них. Но из-за ваших способностей может случиться всякое, так что советовал бы вам вооружиться знаниями». Эмму пробрал холод, хотя она была одета в теплое шерстяное платье. — Благодарю, — кое-как выдавила из себя она. — Что ж, не буду отвлекать вас, — Густав поднялся. — Увидимся через несколько дней. Он улыбнулся и стал отходить. — Мейстер Агус, погодите, — подхватилась Бет. — У меня есть один вопрос по пройденному материалу. Она быстро пошла за удаляющимся следователем, тот замедлил шаг. — Слушаю, — он внимательно смотрел на девушку. Та от чего то смутилась и снова опустила глаза. — Давайте я провожу вас... И заодно поговорим». Преподаватель кивнул и протянул ладонь вперед, пропуская Бет.